Облаво. Это было 22 июля 1868 года. В управлении Соснной полиции поступило сообщение о том, что в парке, принадлежащем графине Кушелевой, близ станции Лигово Петерговской железной дороги найден труп зарезанного человека. Точно по с получением уведомления о страшной находке на место происшествия отбыли следственные власти. Стоял жаркий, чудный июльский день. От станции до парка было сравнительно недалеко, около версты с чем-то. Там в парке было тихо, безлюдно. Золотые лучи солнца прорывались сквозь листву и играли яркими бликами на изумрудной зелени деревьев. От овсюду нёсся неумолкаемый хор птиц. Природа в царственном великолепии справляла свой прекрасный летний пир. И на этом дивном фоне лежало тёмной страшной массой что-то. И это что-то был зарезанный человек. Труп его был почти наполовину завален хворостом, мелкими древесными сучьями и иным лесным мусором. Очевидно, убийца или убийцы желали наскоро похоронить несчастную жертву от взоров людей. Когда весь этот мусор сбросили с спокойного глазам властей предстала тяжёлая страшная картина. На спине, лицом к верху, лежал высокого роста, средних лет, с курчавой бородой человек, одетый чисто, прилично, помещицки. Хорошие высокие сапоги, брюки, суконный пиджак, жилет. Голова его была судорожно запрокинута, лицо искажено страданием, рот широко открыт. Глаза тоже были открыты. В них застыло выражение огромного ужаса. Шея представляла собой как бы широкую красную ленту. Большая широкая рана перерез горло, зияла, обнажая дыхательное горло. Грудь, руки, даже ноги всё было залито запекшейся кровью. Все невольно попятелись от трупа. Впечатление, которое он производил, было более чем тяжёлое. Особенно жутко и неприятно было смотреть на глаза. Они, казалось, хотели передать весь ужас и всю муку, которую пришлось испытать бедному страдальцу. Даже привыкший к разным тягостным зрелищам доктор не выдержал. Его Передернул и он отрывисто пробормотал: "Какие звери! Что они с человеком сделали?" "Да, доктор, есть люди, для которых нет ни не только ничего святого, но и ничего страшного", ответил следователь. "Есть люди хуже самых хищных зверей, ибо звери кровь проливают чаще из-за голода. Люди из-за психологической страсти к крови. Недавно мне один преступник цинично сказал, что для него самое приятное ощущение в жизни это когда он втыкает нож в тело жертвы и когда из раны на него фонтаном брызгает кровь. Мне кажется, что такие субъекты безусловно ненормальные люди, ибо подобная страсть состояние патологического психоза. Приступили к наружному осмотру трупа. Кроме раны на шее, на теле не было обнаружено никаких иных следов насилия. Без сомнения, давал своё заключение доктор: этого человека убили без борьбы и без самообороны с его стороны. Если бы он боролся, защищался, дело не обошлось бы без садин, синяков и иных наружных повреждений. На него, по-видимому, напали в расплох. и одним сильным и резким ударом ножа перерезали ему горло. Смерть должна была последовать почти моментально. Негодяи нанесли страшный удар ножом. — Вы думаете, что в убийстве было несколько? — спросил следователь. Но прежде чем на этот вопрос ответил доктор, агент сыскной полиции, внимательно осматривавший место убийства, заметил. «Да — Да-да, без сомнения их было несколько. «Смотрите, как смята здесь трава!» «Кроме того, — добавил доктор, — судя по наружности, убитый должен был обладать большой физической силой. Вряд ли на него рискнул бы напасть один человек». Осмотр одежды убитого дал важные и ценные указания. Оказалось, что с внутренней стороны его брюк было что-то срезано, и, очевидно, тем же ножом, которым был зарезан убитый — Так как на месте среза ясно были видны кровяные пятна, что именно было пришито к брюкам убитого определить, конечно, было невозможно, но таковыми предметами могли быть или внутренний потайной карман мешочек или сумка, словом, какое-нибудь хранилище денег, ценных бумаг, документов. Становилось очевидным, что несчастный был убит с целью ограбления. Это всё, что дало нам первоначальное следствие на месте варварского убийства. Дальнейшее расследование, которое проводилось энергично, тщательно, вы на лучи чрезвычайно мало благоприятных данных пролило немного света на это кровавое дело, несмотря на все усилия и старания сыскной полиции. Прежде всего, конечно, были предприняты меры к установлению личности убитого. С этой целью нарожные соснои полиции были произведены опросы по домам всего Петербурга. Сели, проживающие в них обитатели на лицо, не замечено ли исчезновение какого-либо лица. Благодаря такому мероприятию было обнаружено, что 3 дня тому назад из одного из домов по Забалканскому проспекту из квартиры зажиточной мещанки, сдававшей комнаты в наймы Неизвестно, куда скрылся жилец, отставной унтер-офицер Шахворостов. Бросились туда, привезли квартирную хозяйку к убитому. В нём она признала своего жильца Шахворостова. Личность убитого таким образом была установлена. Теперь предстояла самая главная и трудная задача напасть на след убийцы или убийц. Стали где только возможно наводить справки о зарезанном Шахворостове. Все розыскные в этом направлении дали только следующие сведения. Отставной унтер-офицер Шахворостов, холостой, жил один. На постоянном месте последнее время не служил, но занимался разными делами. Среди этих дел были частию подряды, частию комиссионерство. Сул, человеком с хорошими деньгами, жизнь вёл аккуратную, трезвую, степенную. Кто чаще бывал у покойного, допытывались у квартирной хозяйки. "А мало ли кто к нему ходил", отвечала она. "Покойник, царствие ему небесное, был человек замкнутый, скрытный, ни о чём лишнем разговаривать не любил. Я никого из его знакомых и не знаю-то". Как бы ни бились, дальнейшее следствие не подвигалось ни на шаг. Я испробовал все способы: отдал предписания агентам перебывать во всех весёлых домах, во всех трактирах, словом, везде, куда любят отправляться убийцы-громилы прокучивать трофеи своих преступных побед. Внимательно ко всему прислушиваться и приглядываться. Распорядился о тщательном розыске всех, кто мог бы оказаться так или иначе знающим убитого. Дни проходили за днями, недели за неделями, не принося с собой буквально ничего нового и важного для расследования кровавого убийства. Убийцы словно в воду канули. Никакие меры не приводили к их розыску. Кровь несчастного шахворства, казалось, вопила об отомщении, но, увы. Эти вопли походили на глас вопиющего в пустыне. Ни малейших следов, то есть ровно ничего не оставили после своего страшного дела, негодяи-убийцы. Столь продолжительные и безуспешные розыски преступников были едва ли не первыми в моей деятельности. И хотя я глубоко верил, что рано или поздно убийцы попадутся в руки правосудия, На душе у меня было неспокойно. Я залился, рвал и металл. Не сделано ли какого-нибудь существенного упущения в начале следствия? Были ли действительно приняты все меры для обнаружения злодеев? Не ошибся ли я в чем-нибудь? Постоянно тревожили меня неотступные мысли». Занятый массой иных важных дел, запутаннейших и сложных, я нет-нет, да и вспоминал о зарезанном шахворосте. И всякий раз, когда я вспоминал это темное кровавое дело, во мне просыпалось могучее желание заставить восторжествовать истину, найти и привести убийц к справедливому искуплению их греха. Прошло около полутора лет. Полтора года убийцы находились на свободе, обрызганные кровью, пользующиеся, конечно, плодами своего преступления. Они, наверное, злорадно потешались над всеми нашими напрасными усилиями их изловить, потешались над карающим мечом правосудия. Но что самое ужасное? Полтора года в среде русского общества, в среде мирных граждан Бок о бок с честными людьми находятся убийцы. И так как на их челе нет каиновой печати, их принимают за честных людей, якшаются с ними. И они, убийцы, могут совершенно спокойно растлевать своим ядовитым дыханием и без того не особенно здоровую атмосферу третьего сословия. Наступил январь 1871 года. В первых числах этого месяца я опять вспомнил о злосчастном деле Шахворостова и отдал приказ одному из агентов возобновить "Розоски". На этот раз, спустя полтора года после убийства, эти "Розоски" дали блестящие результаты. В одном из тёмных приютов, посещаемых особенно охотно столичным подозрительным людом, случайно находился один из наших агентов. Несколько дней до этого произошло ограбление купца. Агенты выслеживали преступников по всем злачным местам. И вдруг до слуха агента, сидевшего переодетым за одним из столиков, донесся разговор двух субъектов, попивавших пиво. — Да, братец, такова-то оказалась его благодарность. Вчера опять я пристал к нему. — Да, я говорю, Иван Васильевич. — Да. «Рубликов хоть двадцать, потому я без места?» «А он швырнул мне тридцать копеек, как с собаки, и отвечает...» «Да коли сосать вы, ироды, из меня соки будете...» «Это его-то я соки сосу! Ты ведь примерно рассуди, тринадцать тысяч на этом деле заработал он!» «Ведь мне Спиридонов говорил, что в сумке больше тринадцати тысяч рублей оказалось...» Агент насторожился. Слово "сумка" особенно его поразило. Он впился глазами в говорившего. Это был парень средних лет, прилично одетый, с типичным кучерским лицом. Волосы кудрявые, пушистые, острижены под скобку, выбрит подбородок, густые, пушистые усы. "А ты вы ему пригрозил? Кое-мол, как следуют не поделишься, всё открою, донесу". И то обратиз говорил ему, а он только смеётся. Что ж говорит: "Доноси. Да Вместе по Владимирке поедем, веселее будет". Через несколько минут собеседник субъекта с кучерской внешностью куда-то исчез. Остался только один, обиженный и обойдённый в дележе. Агент быстро вышел, захватил наружную полицию и немедленно арестовал неизвестного. Это происходило в 3 часа ночи. Неизвестный был доставлен в управление сыскной полиции. На другой день, 10 января, был произведён допрос. Сначала он, видимо, решил запираться, плюя несли весьма несуразную, но потом, когда ему сказали, что чистосердечное признание может клониться только к его пользе, он, вот, тонкая психологическая черта. Наотмах, перекрестился, И начал свою исповедь показания. На вопрос, о каком тайном преступлении беседовал с приятелем в претоне, он ответил: "Грех этот убийство Шахворостова. Только я сам не убивал его". Наконец-то таинственное дело мучившее меня полтора года начинало распутываться. Он показал, что он крастатский мещанин Фёдор Тимофеевич Шаров. В Петербурге живёт почти 20 лет. Его, так сказать, послужной список таков. Сначала он жил на служении по Кучерской части у Мятлевых. После же смерти бабушки господ Мятлевых, по её духовному завещанию, вместе с другими дворовыми получил вольную. Затем поступил к генералу Лерхи. где пробыл 7 месяцев отошедшая от службы вследствие отъезда генерала за границу. Потом последовательно служил в должности кучера у Савьянцева, у Обрескова, у Юнкера Лесли, у Стабеуса, у Спасского, наконец у Татищева. У Татищева во вторым кучером служил с Передонов. В один грустный для них день и Шаров И Спиридонов были уволены от должности кучеров из-за пропажи кучерской одежды. «Ну-с», — продолжал свой рассказ Шаров, — «отойдя от места, поселились мы в том же доме Руадзе на квартире у Проскоеви и Тимофеевой. В этом доме находилось питейное заведение, которое содержал бояринов, а сидельцем заведения был зять его, крестьянин Иван Васильев Калин». Подручным — Егор Денисов. Частенько мы захаживали со Спиридоном в заведение. Однажды он мне говорит, «Сделай милость, достань ты дурману. Необходимо нам». «Зачем?» — спрашиваю его. «А затем, — говорит Спиридонов, — что Иван Васильев хочет напоить им одного недруга своего, а потом, когда тот очумеет, дать ему основательную трепку». Он мне всё объяснил. Оказывается, что какой-то богатый делега парень Шах в Ростов взял у Ивана Васильевича 100 рублей за то, что приищет ему подходящее помещение под питейное заведение. А сам никакого помещения не нашёл, да и деньги назад не возвратил. Скипел, значит, да и дескает: "Проучю, Шах в Ростова". Ну и что же, достал ты дурман. Спросили Шарова. Также достал. Отправился к Коновалу к улергарскому полку, а так и так говорит: "Дай мне дурману". "На что тебе?" спрашивает он. Я ему сказал, что пошутить хочу над приятелем, дес к тюсыпить его, а те временем с женой его полюбезничить. У него мол бабёнка круглая, ядрёная. Ну, дал мне сонный зелёк Коновал. Доставил я дурманок бабачку Иван Васильевичу. Вот стал, значит, пробу делать. Настоялась мушку водки им и дал Спиридонову выпить рюмочку. Выпил Спиридонов и ушёл домой. На утро глядь приходит к нам и говорит: "Ну брацы, ни черта не стоит ваш дурман, не действует". Я как лёг, так и встал. Иван Васильевич на меня опенять стал: "Какой же дурман!" Что же я с таким зельем поделаю Шахворостову? Далее Шаров рассказал, что кабадчик Иван Васильевич Калин всё же не оставил мысль попочивать сей настойкой у рога своего Шахворостова. Но это было не так-то легко. Шахворостов был весьма осторожным клиентом питейного заведения Калина, пил только одно рюмочку перцовки. А как на грех настойка своим мутным зеленоватым цветом Совсем не походила на перцовку. Как быть? Пробовали было сии джентльмены затащить Шахворостова в какое-нибудь другое заведение, чтобы там незаметно угостить беднягу своим дурманным зельем. Ну и это им не удавалось. Скажи, спросил я Шарова, почему сидел с Петиного заведения Калин так упорно желала дурмани Шахворостова? Ей действительно ли для того, чтобы только его получить, или же для какой-либо иной цели? Ну, например, для того, чтобы его ограбить. Не знаю точно ваше превосходительство, но так полагаю, что и на деньги может его зарился, потому покойный Шахвы Ростов сбыл в больших деньгах. Как стало быть, вы попросту убить и ограбить его желали? Строго сказал я. Шаров промолчал. Да, ваше превосходительство, не будут аиться. Действительно, когда не удалось нам опоить зельем Шахворостова, стали мы искать какой иной способ порешить с ним. Ограбить его. И мой грех, я первый надоумил компанию нашу так поступить. Заманить Шахворостова в местность Мятлевских дач, которую я хорошо знал, а там его и убить. И вы так и сделали, так и сделали. Расскажи же подробно, как вы изверги совершили ваше преступление. Как-то раз зашёл в пётины заведение покойничек. Мы четверо: я, Иванов Васильевич Карин, Спиридонов и подручный Егор Денисов, начали предлагать ему место, говоря, что бриз мятлевских удач. В Лиговском парке требуется детский человек, опытный, знающий, для присмотра за рабочими. — Жалобни чудесные тебе дадут, — уверяли мы. — Разгорелись глазки у шахварства. — Что ж, — говорит, — братцы, я согласен. — Поедемте. Вот только домой за эти статами схожу. И ушел. А мы радоваться начали. Вот когда, мол, попался ты на удочку. И это почище дурману будет. Вернулся скоро Шахмаров. Отправились мы все на Петерговский вокзал и поездом в 10 часов утра поехали на Лигово. Я поехал в другом вагоне, а Шахмаров ехал вместе с Калиным, с Передоновым и Денисовым. "Почему ж ты ехал отдельно?" спросил я. "Чтоб не попадаться на глаза Шахмарову", ответил Шаров. "Он так вам скажу, не долюбливал меня. Подозрительно ко мне относился. Что же, вооружены и чем-нибудь вы были? У Иван Васильевича Калина нож был. Когда Шахворостово пригласили ехать в Лигово, он вынул нож складной с чёрным черенком и остро приостро натащил его наброски. Всё ногу свой пробовал, острый ли нож режет. Когда приехали мы в Лигово, то они повели Шахворостово к кушливой даче. Я же, хронясь, издале за ними следовал. Смотрю, повернули они все в лес. Я тайком за ними. Иду тихо, осторожно, словно зверя какого выслеживаю. Вот как примерно на охоте, когда облаву устраивают. Только скрылись они от моих глаз, в густую лесную должно зашли. Прошло примерно минуты две. Вдруг страшный крик донёсся до меня. Хоть и ожидал я ваше превосходительство, такое окончание дела. А все ж, поверите, от крика этого словно очумел. Таково жалостно закричал Шахворостов. Ну вот, словно из него жилы вытягивали. Бросился я бегом туда, откуда крик раздался. Прибежал, смотрю. Лежит это Шахворостов, уже убитый, зарезанный. А кровь из раны так и льет, так и льет. локаем тебе дняга, ещё как будто землю роет. А Иван Васильевич с Передонова да до Денисов на него хворост до да древесный сорсы плюют. Когда я пробежал туда, вдруг все всполохнулись. Близко, совсем близко послышался звук лошадиных копыт. Бросились тогда все наутёк. Побежал и я. Смотрю, на дороге лежит сумка чёрная, клейн читаю. Схватил я ее и еще пусть побежал. Выбежав из леса, остановился передохнуть. Как раз в эту минуту по дороге в сожжениях примерно пятидесяти от места убийства проезжал английский посланник. Я сразу узнал его, потому у господ наших всего насмотрелся. Когда карет проехала, дошел я до речки и выкупался. Больно уж жарко, да и не по себе мне было. Выкуповшись, пошёл я по шоссе пешком в Петербург. Куда и прибыл около 7 часов вечера. Как пришёл, прямо направился в заведение Ивана Васильевича, отдал ему сумку и выпилась мушку водки. Потом в баню отправился. Из бани вернулся в заведение и спрашиваю Калина, а сколько примерно в сумке капиталов находится? 600 рублей, отвечает Калин. На другой день пришел я к нему и говорю. «Ой, врешь, Иван Васильевич, не может того быть, чтобы у Жахаровского так мало денег было!» А Калин тогда засмеялся и сказал, что он пошутил, что денег оказалось шесть тысяч. «Сколько же ты получил из них за свою облаву?» — спросил я Шарова. «И много!» — с горечью и досадой в голосе ответил он. Он сразу после убийства стал выпрашивать меня из Передонова из Петербурга. Уезжайте, говорит. Куда-нибудь, а то дурачьё, проболтаетесь. Он дал всего 30 рублей. Поехал я в Москву. Пробыл я там около 3 месяцев. Оттуда писал Калину, а ну жди моей. Но он ничего мне не присылал. Вернувшись в Петербург, стал наведываться к нему. В первый раз дал он мне всего 8 рублей, а потом выдавал всё по грошам, когда 30, когда 20 копеек. Сколько всего было денег в сумке Шахвы Ростова? Допытывались у Шарова. Спиридонов перед моим отъездом в Москву рассказывал мне, что калем в сумке зарезанного нашёл более 13.000. На основании показаний Шарова все участники этого варварского злодеяния были разысканы и арестованы. Я вздохнул свободно. Одним раскрытым преступлением было больше у мрачной и кровавой уголовной хроники. Кровь убиенного нашла себе отмщение.